Глава 2. Наказание для этой сожительницы. Придя в себя, я увидел городские ворота Акселя. Почему я не помню, как здесь оказался? Что за чертовщина? Откуда у меня такое ощущение, будто я потерял что-то очень важное? Словно я утратил дорогого члена семьи, с которым долго и усердно налаживал отношения. И что это за чувство внутренней пустоты? Я помню, как Клэр, мой злейший враг, сделала что-то со мной. Клэр? Что произошло? С каких пор Клэр стала моим злейшим врагом? Она же обожает Айрис, как и я. Мы вроде должны быть товарищами. Тем не менее, я почему-то чувствую, что обязан отомстить Клэр. Скорее всего, Айрис убедила меня остаться в замке еще на одну ночь. После того, как Даркнесс и компания вернулись в Аксель, Айрис сказала мне что-то очень важное. Я помню, что она сказала. Она сказала... Что же это было? А? «Проклятие, что-то тут неладно. Хотя не знаю, что именно. Но в любом случае, я обязательно должен отомстить Клэр. Так подсказывает мне моя интуиция. Ну да ладно. Сейчас, благодаря письмам детей, я решительно настроен продолжить борьбу. Наверняка моя спутница чувствует то же самое. Широкими шагами я отправился к моему уже давно пустующему особнячку. Мы провели в Алроуде довольно много времени. Да и в замке прожили примерно две недели. Это я точно помню». И все же кажется, будто с тех пор, как я был здесь последний раз, прошла целая вечность. Интересно, почему? Размышляя об этом, я подошел к нашему особняку. Когда я попытался открыть входную дверь, она оказалась запертой. Почему? Ее обычно не запирали, если кто-то был дома. В таком случае дома, похоже, никого нет. Они, должно быть, больше не могли ждать и отправились с гильдию за квестами. Стоит их подождать, они скоро должны вернуться. Точнее, у меня будут проблемы, если в скором времени этого не случится. Весь свой багаж я доверил Даркнесс, да и денег у меня при себе совсем немного. А -а -а. Что? Где мой кошелек? Твою же, неужели потерял? Хотя не припомню, как я где-нибудь бегал, чтобы его обронить. Наверное, забыл где-то. Но велика ли потеря? После покупок сувениров в Волроуде, там все равно было почти пусто. Новый кошелек не проблема. Хорошо. Подожду немного. Пока я бесцельно блуждал вокруг особняка, солнце уже начало садиться. До сих пор не вернулись. Чем они там вообще заняты? Может пойти поискать их в гильдии? Нет. Будет плохо, если я с ними. И если я пойду туда после того, как прождал их здесь столько времени, то почувствую себя проигравшим. От нечего делать я подошел к небольшому загончику Императора Зеля, который находился на заднем дворе особняка. Кроватка в домике была сделана из множества слоев мягких пушистых полотенец. От простого взгляда на них уже становилось теплее. Разумеется, тут также были кормушки с едой и водой. Цыплёнок, спящий в домике уровня ВИП, поразительно отличался от меня, застрявшего на пороге собственного дома. И тут я заметил. «А ты стал больше с тех пор, как я видел тебя в последний раз!» – сказал я, осмотрев императора Зеля, мирно спящего в загоне. Разве его рост не должен был серьезно замедлиться? Из-за высокого магического потенциала. Хотя тут ничего странного, ведь нас так долго не было дома. Внезапно. Вор драконов! Створки на втором этаже резко раскрылись, и из окна на меня кто-то закричал. Я еле удержался от комментария. «Где вы тут дракона увидели?» Но в то же время я знал только одного человека, который зовет императора Зеля драконом. «Ты кого вором назвала?» «Пора бы тебе уже смириться с тем, что это обычный цыпленок». «Вы же дома, зачем заперлись?» Я черное сколько прождал, думая, что вы куда-то ушли. В ответ Аква лишь молча посмотрела на меня. Не понимая о чем ты. Мы с Магумин и Даркнес посовещались и решили, что этот особняк теперь принадлежит прекрасной богине Аква сама. У Даркнес в городе есть собственный особняк, а у магумин есть дом в деревне Алых Магов. Поэтому этот дом оставили мне. Теперь это моя собственность разве ты не собирался остаться в замке? Проваливай! Прочь с моего двора! Я знаю, что ты обычно ведешь себя глупо, но это уже ни в какие рамки не лезет. «Что стало с твоим мозгом? Может, попробуешь использовать на себе магию исцеления? Если не поможет, то я сейчас же отправлю тебя в больницу!» Она ничего не ответила, а просто с громким стуком захлопнула створки. Я вернулся к парадному входу и начал барабанить в дверь. «Я вернулся! Даркнесс! Магумин. Откройте, если вы дома! Эта идиотка меня не впускает!» В ответ на мои крики и стук распахнулась балконная дверь надо мной. Я подумал, что это опять аква, но вместо нее наружу высунулась голова Магумина Даркнесс. Какое облегчение. Однако, оно продлилось недолго. Вы только посмотрите, это же великий Казумас не зашел повидаться с нами. Ну как прошла неделя в столице? Хорошо отдохнул? Неделя? Ее слова сбили меня с толку. Ха, ха ха так мы и правда для тебя ничего не значим. Ладно, еще твое позерство, но ты посмел говорить нас уехать, а сам остался жить в столице. Есть предел твоей подлости? Ты выглядел таким надежным, собирался сражаться с королем демонов. И тебе хватило наглости так поступить. Магумин кричал из окна непонятные вещи, яростно размахивая своим посохом. «Так, подождите секунду». «Эй, постойте! В каком смысле я жил еще неделю в замке после вашего возвращения?» «Я остался на одну ночь максимум. Какая еще неделя, а?» «Как странно. Вопрос становилось все больше и больше. Откуда это чувство безнадеги?» Мой ответ еще сильнее разозлил Магумин. «Теперь дураком прикидываешься? А ты смелый! Хочешь узнать, как высоко мой взрыв может подбросить человека?» Пока Магумин говорила эти пугающие слова, Даркнес задумчиво наклонила голову. «Казума, что ты устроил в столице? Твое поведение очень напоминает эффект зелья и стирания памяти, который даже королевским семьям редко применяют. И чем больше доза, тем больше воспоминаний будет стерто. Однако оно может привести к слабоумию, если сильно не повезет. Но вижу, тебя это обошло стороной. А мне кажется, что только слабоумный может нести такой бред. «Зелье стирания стирание памяти, говоришь?» «Казума и правда как-то странно себя ведет». Он же не притворяется, чтобы легко отделаться, да? Если он действительно потерял память, то осуждать его в таком состоянии будет неправильно. В голосе Магумин по-прежнему слышалось недовольство, но выражение лица смягчилось. Хотя я и не знаю, что произошло на самом деле, но если верить предположению Даркнесс, то мне могли стереть память. Хм. Последнее, что я помню, наше прощание перед нашим возвращением в Аксель. После этого меня позвали в комнату Арис. И там... Хоть я считаю ее своей младшей сестрой, но все равно это был визит в девичью комнату. Как я мог забыть о таком событии? Вот как. Память стерли, значит. Наверняка из-за своей неимоверно высокой удачи я наткнулся на какую-то государственную тайну. В результате королевский двор перессорился из-за того, как со мной поступить. Обычного авантюриста просто казнили бы, но тайну узнал именно я. Позволить постороннему узнать важный секрет, само собой, недопустимо. Однако я был очень значимой персоной. Убивать настолько важного для страны авантюриста было бы слишком расточительно. И в результате они пришли к компромиссу, стереть мне память. Да, уверен, что так все и было. Я постепенно начинал верить собственной теории. Эй, не могу сказать наверняка, но учитывая мое везение вляпываться в разные неприятности, я мог узнать какой-нибудь важный государственный секрет. После этого Королевский двор, похоже, много дней спорил, как поступить с таким важным человеком. Думаю, в это время они послали вам фальшивые письма от моего имени, чтобы вы не волновались. В конце концов, они поняли, что без меня им будет хуже. Поэтому решили стереть мне память и отступить. Что думаете? Озвучив свои догадки, я еще больше в них поверил. Кроме того, у меня появилась подозреваемая на роль виновницы всего произошедшего. Хм, это возможно». «Никаких других причин использовать зелья я не вижу», – задумчиво произнесла Даркнесс, приложив палец к подбородку. «Даже не знаю. Но моя интуиция подсказывает, что он просто остался в замке из-за неспособности сопротивляться меловидности Айрис. Хотя это не объясняет потерю памяти. Хм...» Магумен тоже принялась размышлять о происходящем. Я решил озвучить им единственную мысль, что пришла мне в голову. «В столице есть девушка по имени Клэр, верно?» «Мне почему-то все время кажется, что именно она корень всех бед. В последнее время я довольно неплохо сдружился с ней, благодаря нашей общей симпатии Кайрис. И все же меня переполняет необъяснимая ненависть и желание отомстить этой стерве». После моих слов Даркнесс неожиданно серьезно сказала. «Верно, есть такая. И у главы семьи Симфония есть право на применение зелья стирания памяти. Кроме того, она занимает важный пост в правительстве королевства. Я тоже помню, что вы Склер сама отлично ладили». «Ммм, теперь твоя теория еще больше похожа на правду». «Ладно, забудем об этом. Главное, что ты вернулся целый невредимый. Но в качестве наказания тебе придется возместить все те разы, которые ты не сопровождал меня на ежедневные взрывные прогулки», добавила Магумин. «С завтрашнего дня ты будешь составлять мне компанию на взрывных прогулках, хорошо?» Наверняка она имела в виду именно это. «О чем вы там болтаете? Совсем отупели, что ли? Насколько безмозгным нужно быть, чтобы поверить этому бессоместному и подлому ниту?» Могу поспорить, что этот Лолинит просто остался в замке после того, как услышал от Тайрис «Ты мне нравишься, унитян!» или что-то подобное. А от райской жизни в окружении дворецких и горничных так просто не откажешься. Поэтому он наплевал на нас и задумал поселиться в столице навсегда. Уверена, так все и было. И когда я уже был решил, что уладил проблему, в разговор влезла эта раздражающая корга. Она выглядела абсолютно уверенной в своих словах. Я как можно более честно посмотрел в их лица и сказал «Эй, не мели ерунды!» Такого точно не могло, пора из... за... А? Что это было? Ее слова заставили меня на мгновение вспомнить о чем то важном. Заметив мою реакцию, она сказала... Видели? В общем, для тебя двери этого особняка теперь закрыты. Но если тебе так сильно хочется войти, то упади на колени и скажи «Молю о прощении, Аква сама». В придачу к этому отныне ты должен возносить мне искренние молитвы три раза в день. Если не согласен, то проваливай. Убирайся, живо! И больше не пытайся дурить моих Даркнесс и Магумен!» Закончив говорить эти очень неприятные слова, она громко бахнула ставнями. «Это что, шутка? Подождите!» Я закричал им вслед, но было уже поздно. Не желая продолжать разговор, Аква ушла, забрав с собой остальных. «Вот чертовка! Ну все, хватит! Просто выбью окно и...» «Что за...» «То, что я увидел, лишило меня дароречия. Все окна первого этажа снаружи были забиты досками». Если попытаться их выломать, то Аква услышит и помешает мне. А, -а, -а вообще-то я здесь пострадавший. И все равно оказался в подобной ситуации. Но пусть даже так, я ни за что в жизни не соглашусь упасть на колени перед этой несносной девицей. Чем же я заслужил все это? Пока я размышлял, что делать дальше, к моим ногам упала небольшая вещица. Взглянув наверх, я заметил тень Магумин. Похоже на тайком Атаква сбросила что-то для меня из окна своей комнаты. Предмет на земле показался мне знакомым. Неужели это... Любимый кошелек Магумин? Похоже, она волновалась, что после поездки в Волроуд у меня не осталось денег, поэтому дала свои. Боя банковская книжка осталась в доме. Мне, потерявшему кошелек, эти копейки могли спасти жизнь. Сделав это, Магумин закрыла окно, даже не взглянув на меня. Когда я подбирал кошелек на втором этаже, снова скрипнуло окно. Взглянув наверх, я видел, как вниз упало что-то, завернутое в ткань, и мягко ударилось о землю. В окне промелькнули до более знакомые золотые локоны, блеснувшие в свете заходящего солнца. Даркнесс тоже решила чем-то помочь мне. Я правда благодарен им, но лучше бы они потратили это время на то, чтобы убедить одну идиотку впустить меня. Внутри свертка, сброшенного Даркнесс оказались мои Лук и Колчан, в котором была одна стрела с крюком кошкой. Задумка Даркнесс стала понятна. Магумин дала мне денег, чтобы было на что поесть, а с помощью вещей сверка Даркнес я смогу залезть в дом через одно из окон второго этажа. Никогда бы не подумал, что мне придется вламываться в собственный дом.